Пространство Империи империя Таннух, планета Гормран. Вы понимаете, что провал карательной операции ставит под угрозу не только наши дальнейшие планы войны, но и выборы в совет. Что я скажу членам совета, что угробил пять тысяч бойцов и три окраса для того, чтобы потешить свое самолюбие? Первая рука, Третьей Звездной Орды Ким Акрон, тяжелый и грозный старик в темно синем халате, устало провел ладонью по лицу, сделал несколько шагов к креслу и медленно сел, откинувшись на подголовник. Докладывайте рабор, что там у вас еще?» Офицер нервно поправил фурменный меч и переступил с ноги на ногу. Еще поступил доклад от службы внешнего контроля. Они Ну что вы мнёте, словно хадр канран, тихо произнес старик. Разве могут быть новости хуже той, что вы мне принесли? А крон, офицер наконец справился с волнением. Служба внешнего контроля утверждает, что все три корабля, которые должны были прикрывать монтаж установки, уничтожены одним бойцом их контакт в совете кланов отследил наградной лист на некоего капитана Белого. Это клан Красной Звезды. По совокупности наград и некоторым другим признакам можно сделать вывод, что именно этот воин уничтожил как минимум три корабля и установку с планетарным зарядом. Командующий скривился словно от зубной боли и прикрыл глаза, отчего они и вовсе превратились в две узкие щелочки. Они предлагают персональную карательную акцию против одного воина. На лице командующего возникло слабое подобие улыбки. А если у Красной звезды не один такой воин, а сотня или хотя бы десяток? Офицер промолчал. Значит так, Акрон пристукнул ладонью по подлокотнику. Максимально форсировать операцию по внедрению наших агентов во флот и армию. Он помолчал, как с пленными воинами, что говорят наши мозгокруты? За двух дают гарантию, а остальные под вопросом. Тогда этих двух форсировать и начинать операцию, особо проработайте легенду и прикрытие. Все должно быть максимально достоверно. Если надо, можете угробить хоть сотню наших воинов. Информация важнее.